Рассказывает Олег Таругин, цесаревич Николай. В манеж дворца мы с генерал-адмиралом и присоединившимся к нам великим князем Владимиром Александровичем приезжаем в три часа по полудни. Димка на двух грузовиках должен был прибыть заранее, чтобы успеть как следует подготовиться. Едем медленно, чтобы не отстала охрана.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 Ну не дать не взять кот, разглядывающий блюдце со сметаной. Я усмехаюсь. Зная Димыча и его любовь к театральным эффектам, кот даже и не догадывается, что сегодня он не съест сметану, а наоборот, сметана слопает кота. Да еще с шутками и прибаутками. А вот, кстати, и он сам. Александр Михайлович Рукавишников, легок на помине. Стоит возле двух своих пулеметов, установленных на высоких трехногих станках. Хм... эти станки он мне в стальграде не показывал там у него легкие низкие три ноги были для стрельбы лежа а здесь очень массивные лапы на задней самой длинной укреплено изящное кожаное седло Ага догадался я это значит димка понял что пожелая кто-нибудь из высокопоставленных особ лично пострелять им будет не очень удобно делать это лежа на одном пулемете установлен кожух водяного охлаждения а рядом в коробках длинные патронные ленты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 Уж больно хитро вчера улыбался Димон, когда упоминал о сегодняшних испытаниях. Рядом с Димычем стоят несколько солидных мужчин в дорогих костюмах. Костюмы разного покроя и расцветок. Объединяет их только одно – все они на молнии. Видимо, такова в Стальграде мода. Среди сопровождающих Рукавишникова я узнаю Даймлера, Чернова и Леона Нагана. Здесь же и доморощенный Кулибин, Еремей Засечный. Костюм Леонского сукна сидит на нем, как на корове седло.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 Его люди быстро устанавливают большой деревянный щит. Тем временем задержка устранена, в кожух долита холодная вода, и Максим оживает. Зараза. Пули выписывают на щите вензель а третий. Черт, эффектно. Интересно, а Димыч-то своих стрелков на это готовил? Заинтересованный Александр подходит к Максиму и изъявляет желание лично испытать оружие. Хайером с довольной мордой усаживает императора на треногу и начинает пояснять устройство. Наконец, его величество давит на спуск. Пулемет дает короткую очередь, и его снова клинит. Реальный случай. 8 марта 1888 года император Александр III лично стрелял из пулемета Максима. Максим спадает с лица и начинает судорожно оправдываться плохим качеством предоставленных для испытаний патронов. Специально для этих испытаний Хайрам Максим переделал свой пулемет под русский 4.2 линейный 1067 мм патрон. Патроны ему были предоставлены военным ведомством. Я тихонько подхожу к другу. Его вид выражает крайнюю степень безмятежности, словно происходящее является не более чем хорошо поставленным спектаклем. Мне кажется, или ты в натуре не единорог привез? «Да, это не единорог. Для показухи я взял агрегат с барышевской схемой», — с улыбкой отвечает Димка. «Ну и хитер, зараза. Ну хитер. Это же самое лучшее оружие для показательных испытаний в лабораторных условиях. Ни пыли, ни грязи. А точность все-таки немного выше единорога. Вот только...» «А если кто узнает?» «Кто и как?» — хихикает Димка.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 «Полагаю, да, ваше императорское величество», — Александр весело уточняет. «Видал, что англичанин вытворял? Повторить сможешь?» «Так повторить несложно, ваше величество, мы...» В голосе Димыча появляются нарочитые народные нотки. «Мы получше смогем». «Ну-ну, не хвались, купчина. Показывай, что можешь».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 На замену ленты уходит всего 10 секунд, затем тяжелый грохот крупника снова начинает бить по ушам. Теперь наступает очередь бревен. Непрерывная очередь в полсотни патронов и рушится первое бревно, оно перебито на всю толщину. На второе патронов уходит чуть меньше, где-то 40. Третье бревно, самое толстое, почти в полтора обхвата сопротивляется дольше всех, но в конце концов после сотни выстрелов падает оно. В манеже наступает гробовая тишина.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 Практическая стрельба на полевом полигоне показала, что для полного разрушения избы пяти стенка требуется всего две ленты. «Или один выстрел из полевого орудия!» Внезапно подает голос Владимир Александрович. «Да», — согласно кивает Димка. «Вот только полевое орудие весит в 10 раз больше, а в его расчете в пятеро больше людей, и для его транспортировки требуется запряжка из четырёх шести лошадей». «А наш пулемет...»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 Длинная очередь кромсает остатки досок и брёвен. У задней стены с шумом рушится баррикада из мешков с песком. Она явно не была рассчитана на стрельбу крупнокалиберными патронами такой мощности. Если пулемет бревна разрезает, что ему два ряда мешков с расстояния в сто шагов. Стрелок встает с седла и опускает торчащую сбоку от кресла крепление ствола к коробке рукоятку. Ствол легко отделяется.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 Но теперь на его лице видна решимость. Видно, он готов бороться до конца. По команде Хайрама его ассистенту устанавливают два свеженьких дощатых щита. И лучший стрелок выводит на одном из них вензель императрицы. Остальные англичане громко аплодируют. Максим уже около нас и высказывается в том смысле, что может ли русский конкурент повторить это. Я уже собираюсь сказать, что в бою Вензеле выписывать не требуется, но тут...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 Все-таки скорострельность Димкиного пулемета чуть ли не вдвое больше, чем у Максима. Уф, все, можно встать, утереть вспотевший лоб. Ай, молодца! Димка тихонько тыкает меня в бок кулаком. В этот момент я понимаю, что вокруг происходит нечто странное. Я оборачиваюсь. моя сцена в Гоголевском ревизоре. Слабая пародия на то, что можно сейчас наблюдать в Оничковом манеже.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 Именно такую стоимость, 3226 рублей по тогдашнему курсу, первоначально установила на свои пулеметы фирма Максим Норденфельд. «Ну, Нижегородец, а ты за свои пулеметы!» Он старательно вставляет в свою речь новое, явно понравившееся ему слово. «Ты за свои пулеметы что просишь?» «Ваше императорское величество, чтобы не работать себе в убыток...» Я из-за спины императора делаю Димке страшные глаза. «Торговый дом братьев Рукавишниковых готов сдавать единороги казне по 1700». Мой взгляд начинает напоминать Хиросиму. «Даже по 106 Хиросимы и Нагасаки одновременно. По полторы тысячи рублей за штуку. Выпалив это, Димыч замолкает. Украдкой я показываю ему кулак. Нашел, на ком наживаться. Я ведь прекрасно помню, что себестоимость оружия чуть меньше 1000 рублей. Димыч делает вид, что совершенно не понимает, о чем это я. Ладно, наедине я ему грамотно растолкую, о чем я и почему я. А какое количество ты можешь выпускать? Сейчас не более 20 штук в месяц, честно признается Димка. Но в дальнейшем могу полтораста. И, кстати, батюшка, лучше уж свою промышленность развивать, чем вкладывать деньги в промышленность потенциального противника. Вмешиваюсь я. Папа недовольно зыркает на меня и жестом отпускает Максима и Рукавишникова. Те отходят в сторону и, видимо, сразу возвращаются к прерванной беседе. Смотри-ка, уже спелись, изобретатели хреново. «Колька, хватит уже мне в лицо пользы и для отечества тыкать», — говорит самодержец. «Можно подумать, что о России только ты один и думаешь». Я тихо бормочу извинения, но император меня уже не слушает. Он поворачивается к Алексею. «Лёшка, это то самое оружие, про которое ты мне зимой говорил?»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 «Ты это про что там с Максимом шептался?» Димка беззаботно машет рукой, но в его глазах вдруг взблескивает азарт торговца. «Да за полторы тысячи фунтов пулемет ему продал». «Ты что?» «А что?» Это ехидное выражение физиономии удачливого купца мне знакомо. Еще по Приднестровью. «Пущай попробует скопировать. Вот мы посмеемся. Пусть хоть на винтике его разберут. Повторить все одно не смогут. А жаль». Димка снова широко улыбается. Повторили бы, можно считать, что у противника пулеметов нет.